Ей все-таки было очень трудно. За эти два года, показавшиеся десятилетиями, она устала от всегдашней осторожности с каждым человеком, не исключая дворцовой личной прислуги, от постоянной подозрительности, опасений, насторожности. Хорошо еще, что есть такой верный, любящий и преданный, кажется, это бескорыстно преданный, человек, как красавицу улан Кощак. Этот крымский царевич — умный, решительный, умелый политик, всего себя отдал служению царице, совсем не думая о своих личных выгодах, не домогаясь наград повышений. По крайней мере, таким казался он Сюмбике, которая по отношению к нему снисходила иногда и до сантиментов, могла быть с ним по-женски ласковой. Она верила Кощаку более всех остальных приближенных — и дала ему почти неограниченные полномочия в управлении страною. Сегодня, сидя перед окном, она не решала никаких вопросов, ею овладели воспоминания. Перед мысленным взором пробегали картины всей ее жизни. Она вспомнила себя угловатой, тонкошей и тонконогой девчонкой с многочисленными черными косичками, унизанными манистами, подвижной, шаловливой и бойкой попрыгуней. Вспомнила свою мать, красивую, тихую и ласковую женщину с темными, как ночь, глазами, всегда почему-то подзернутыми пеленой печали, нежное прикосновенью ловких, мягких рук, задушевный и добрый голос. Вспомнился и отец, Нагайский Мурза Юсуф, человек суровый, очень энергичный, властолюбивый, жадный, но не скупой по отношению к своим семейным, двуличный и жестокий, хитрый и вероломный. В противоположность матери он никогда не был ласков с дочерью, но не был и строг, он вообще не замечал девчонки как будто бы ее и не было вовсе, не интересовался ею. Это невнимание доходило до того, что иногда, закрывшись в одной из комнат своего дворца с верными ему людьми для обсуждения совершенно секретных планов, он не считал нужным выставить оттуда девочку, если она случайно в это время находилась в той же комнате, играя в уголке с игрушками. — Что, — понимает девчонка, — отвечал он в таких случаях собеседником, если указывали ему на нежелательность ее присутствия? А девчонка была не по годам умна, кое-что понимала из подобных разговоров и даже имела собственное мнение по поводу услышанного. У нее хватало выдержки и сообразительности, чтобы не высказывать этого мнения не спрашивать, что осталось недопонятым. Так, с самого детства Сюмбеки усвоила, что власть и богатство — главное в жизни, что к этому, как ей казалось, стремятся все люди, и ради достижения этого годны все средства, вплоть до уничтожения тех, кто мешает в этом человеку. Ей в голову не приходило осуждать отца за то, что он в борьбе за власть вел настоящую войну со своим братом Исмаилом. О чувстве родства, любви к людям, родным по крови, Сюмбеки не имела и понятия, как и ее отец, тем более, что мягкая и добрая мать старалась внушить ей к отцу и ко всем его действиям уважения. Когда Сюмбеки стала девушкой, отец по привычке также не замечал ее, как в детстве, и она теперь уже с интересом и намеренно подслушивала его тайные разговоры с друзьями.